Глава двадцать девятая Все начиналось довольно неплохо. Глеб привел к нам весьма довольную таким раскладом Кристину. Мы горячо пообещали ему, что непременно присмотрим за ней, а потом он уехал, сказав напоследок, «Поль, я тебе полностью доверяю». Естественно, после этой фразы у любого человека, которому доверили важное дело, начинается паника, и я исключением не стала. Но что может случиться с ребенком, за которым присматривают сразу четверо взрослых? Так я себя успокаивала. Через полчаса весьма спокойного просмотра мультиков я вышла из комнаты, чтобы попить сок. Налила себе целую кружку апельсинового сока и только сделала первый глоток, как услышала крик. От неожиданности сок полился носом. Я закашлялась и, представляя себе самый худший сценарий, понеслась назад в комнату. Увидела страшную картину. Леша поднял Крис на руки и кружился вместе с ней по комнате. Ребенок визжал и смеялся одновременно. Мой взгляд упал на распахнутое окно. Воображение услужливо нарисовало, как в какой-то момент Леша отпускает девочку, и та вылетает прямо в форточку. Окно я стремительно закрыла. А потом послала Леше такой выразительный взгляд, что он замер вместе с Кристиной на руках. — Чего? — спросил он озадаченно. — Поставь ребенка на ноги и отойди от нее. Лучше вообще уйди в другую комнату. — Эй, это еще почему? Не ты ли вчера слезно умоляла помочь присмотреть за малышкой? — Я уже взрослая, — поспешила возмутиться Крис. — Присмотреть можно и из другой комнаты, — стояла на своем я. — Это же Леша. От него чего угодно можно ожидать. Инстинкт самосохранения у этого парня отсутствует напрочь, как и здравый смысл. Нет, я, конечно, люблю его, но... Он вполне может выдать Крис спички, а потом спрашивать, а что такое? Без паники, Поль, вмешалась Сонька. Фечка просто хотела полетать. «Хочу еще!» — спохватилась Крис. «Еще!» — Ну, нет, — я забрала малышку у Лёши. Та уставилась на меня со смесью испуга и непонимания. Ох, я ведь совсем не хотела ее расстраивать. — Кристина, давай лучше поиграем в барби, которых ты принесла с собой. — Спокойной и безопасной барби. — Нет, я хочу полетать, — пролепетала Крис и сделала грустные глаза. — Давайте лучше пойдем гулять, — предложил Леша. «Фей, поиграем на улице!» «Да!» — обрадовалась Крис. «Дядя Леша!» — протянула к нему руки. «Никакого дяди!» — возмутилась я, прижимая малышку к себе. «И никакой улицы!» «Там... Там опасно, а я обещала Глебу!» «Да ладно тебе, Поль!» Сонька подошла ближе и взяла у меня перепуганную Крис. «Мы будем хорошо себя вести, правда?» обратилась она к ребенку. Не будем убегать, будем слушаться Полину. — Да, честное слово, — закивала малышка. Я тяжело вздохнула. Если сейчас откажусь, то точно стану злой тетей в глазах Крис. А если соглашусь, брать на себя ответственность за ребенка куда тяжелее, чем я думала. И тут я осознала, на что пошел Глеб, когда согласился взяться за воспитание сестренки в одиночестве. Это действительно храбрый поступок. — Что ж, ладно, — вздохнула я. Сонька опустила крест на ноги, и та тут же принялась скакать от радости. И Леша вместе с ней. Сонька рассмеялась, а я закатила глаза. — Вечные дети. Вот Матвей — единственный серьезный человек, ну, не считая меня. Я нашла Матвея в его с Лешей комнате. Он лежал на кровати и читал свой детектив. «Идем с нами гулять?» С надеждой спросила я. М, м м не, я, пожалуй, пас», отозвался он. «Повеселитесь». «Ну, пожалуйста, идем с нами», взмолилась я. Очень уж мне хотелось иметь рядом еще одного адекватного человека. Да и потом, меня действительно волновало отдаление лучшего друга. Поль, «Иди гуляй с ребенком этого парня, а мне хочется отдохнуть. Мы сюда, кажется, именно за этим приехали», — заявил Матвей. «Ну зачем ты так?» — вздохнула я. «Матвей, что с тобой происходит?» «Ничего. Давай поговорим. Почему ты грустишь?» Матвей внимательно на меня посмотрел и уже открыл рот, чтобы что-то ответить. Как вдруг раздался крик Кристины. «Поля, мы готовы!» — Иди, — сказал Матвей, — но позже поговорим. Мне ничего не оставалось, кроме как кивнуть. Через несколько минут наша компашка высыпала на улицу. Леша с Крис сразу принялись носиться. Как я поняла из их криков, Леше досталась роль какого-то злого волшебника, а Крис, как истинная фея, бегала за ним, норавя поразить воображаемой фейской пыльцой. Я внимательно следила за Кристиной, пока мы шли по улице. Решено было прогуляться по набережной. Широкая асфальтированная дорога в нескольких метрах от пляжа была идеальным местом для беготней. Снующие там туристы будут изображать злых гоблинов. Представить их такими будет несложно. «Меня беспокоит Матвей», — поделилась я с идущей рядом с Сонькой, когда мы уже вступили на дорогу набережной. Крис и Леша по-прежнему играли впереди, и никто им был не нужен. Та мигом погрустнела. — И меня. — Поль, а что, если это из-за Глеба? — А при чем тут он? — искренне удивилась я. — Да, он ему не особо нравится, но... — Да не в нем дело. В тебе. — В смысле? — Мне кажется, ты нравишься Матвею, — сказала подруга. Я аж остановилась, уставившись на нее. Забыла даже, что не должна отводить взгляды от Крис. «Чего?» — ахнула я. «Сонь, не говори ерунды!» «Посуди сама. Он ходит грустно с тех самых пор, как ты увлеклась Глебом». «Соня, я была одна много лет, то есть реально очень много. Если бы он хотел со мной встречаться, то давно бы уже предложил». А если он осознал это, только увидев тебя с другим? Я собралась была обдумать ее версию, но какое-то странное предчувствие отвлекло меня. Посмотрела вперед и поняла, что не вижу Крис и Лешу. Стыдно признаться, но Матвей тотчас вылетел у меня из головы. Я бросилась вперед. Отдыхающие как на зло скучковались, не давая мне прохода. А еще бросались прямо мне под ноги. Несколько раз я чуть было не упала. В конце концов я их заметила. Они стояли с краю дороги рядом с какой-то сувенирной лавочкой. Первым попался на глаза Леша. Он выглядел до того серьезно, что я его даже не сразу узнала. Потом я увидела перепуганную Крис. А рядом с ней высокую и очень красивую девушку. У девушки была абсолютно модельная фигура. Короткий шортик и облегающий топик это только подчеркивали. Волосы были светлыми, кожа с бронзовым загаром. Она будто сошла со страниц какого-нибудь модного журнала. Только одно ее портило. Очень уж злобное лицо. «Крис!» — позвала я малышку, приближаясь к ним. «А это еще кто?» — спросила блондинка, бросая на меня такой взгляд, будто я была последним отбросом. «Моя лучшая подруга». — ответил ей Леша. — А сейчас нам надо идти. — Идите, идите, — фыркнула девушка. — Только поосторожней с этой маленькой мерзавкой. С этими словами она присела на корточки, ее лицо оказалось на одном уровне с лицом Крис. — Что все это значит? Я, наконец, поравнялась с ними и была готова драться, если это потребуется. — Лучше прислушайся, нянька, — заявила блондинка, выпрямляясь. Когда эта мелочь и про тебя придумывает гадости и насочиняет небылиц, не говори, что тебя не предупреждали. — О чем ты говоришь? — недоумевала я. — Кто ты вообще такая? — Меня зовут Юля, — представилась наконец блондинка. — А ты, должна быть, Полина? — Откуда ты? — я осеклась, внезапно осознав, кто передо мной. Глеб только однажды упомянул ее имя. Это должно быть Юля, бывшая девушка Глеба. Та самая, которая плохо обращалась с Крис. «Слухи разносятся быстро», — пожала плечами Юля. «Ты, значит, новая подружка Глеба?» «Только не обольщайся. Как только этой маленькой дряни ты надоешь, она сочинит про тебя историю, из-за которой Глеб тебя бросит. Схема уже отработана. Верно, я говорю, Кристиночка?» Крис вспыхнула, ее нижняя губа задрожала. — Малышка, — позвала ее я, — у меня не было никаких причин верить этой злыдне. К тому же она позволяет себе оскорблять ребенка. — Оставь нас в покое, — сказал ей Леша твердо. — Валидовай отсюда. Юля собралась было что-то ответить, но вдруг Кристина сорвалась с места и бросилась бежать. Мы с Лешей переглянулись и бросились за ней. Но в толпе туристов куда быстрее передвигается ребенок, чем двое взрослых, то и дело натыкающихся на препятствия. Через несколько минут погони мы с Лешей остановились и в ужасе заозирались. Дорога расходилась на три улочки поменьше, и куда побежала Крис, мы не имели ни малейшего понятия. «Что теперь делать?» — в ужасе ахнула я. «Мне уже не было никакого дела до Юли». Крис испугалась и убежала, а мы понятия не имеем, куда. Я схватилась за голову. Не надо было выпускать ее из дома. Где же нам теперь искать перепуганную малышку? И что я скажу Глебу?»